Когда я вошел в нашу комнату, Ренальди еще не было, но вещи его были на месте. И я сел на кровать, снял обмотки и стащил с правой ноги башмак. Потом я прилег на кровати. Я устал, и правая нога болела. Мне показалось глупо лежать на постели в одном башмаке, поэтому я сел и расшнуровал второй башмак, сбросил его на пол и снова прилег на одеяло. В комнате было душно от закрытого окна но я слишком устал, чтобы встать и раскрыть его. Я увидел, что все мои вещи сложены в одном углу комнаты. Уже начинало темнеть. Я лежал на кровати и думал о Кэтрин и ждал Ренальди. Я решил думать о Кэтрин только вечерами, перед сном, но я устал и мне нечего было делать, поэтому я лежал и думал о ней. Я думал о ней, когда Ренальди вошел в комнату. Он подошел, сел рядом и обнял меня Он был все такой же Разве только слегка похудел Ну, Бэби Славный мой хороший Бэби Покажите-ка мне колено прям сейчас придется штаны снимать Снимайте штаны, Бэби, здесь Ах. все свои Мне не терпится посмотреть, как вас там обработали Ого ага. Ринальди сел на пол, снял с колена повязку и стал слегка сгибать и разгибать мне ногу. У него были ловкие руки хирурга. Я поглядел на его голову, на его волосы, блестящие, гладко расчесанные на пробор. Он провел рукой по шраму, соединил большие пальцы над коленной чашечкой и остальными легонько потряс колено. И дальше у вас не сгибаются? Нет. Угу. Это просто преступление, что вас выписали. Они должны были добиться полного функционирования сустава. Было гораздо хуже. Нога была как палка. А так. Я не могу так сильно ее сгибать. Разве это сильно? Вам надо было еще полечиться механотерапией. Раньше было хуже. Знаю, Бэби, в таких вещах я смыслю больше вас. Хм. Сама операция сделана неплохо. Теперь рассказывайте. Нечего рассказывать. Жил тихо и мирно. Вы рассуждаете, как семейный человек. Что с вами? Ничего. А вот что с вами? Эта война меня доконает. Я совсем скис. Ого. В чем дело? Что у меня не может быть человеческих чувств? Нет. Вы, видно, провели веселое лето. Расскажите. Все лето и всю осень я оперировал. Я работаю без отдыха. Я один работаю за всех. Самые трудные случаи оставляют мне. Честное слово, Бэби, я становлюсь отличным хирургом. Это звучит уже лучше. Я никогда не думаю. Нет, честное слово, я не думаю, я просто оперирую. И правильно. Но сейчас, Бэби, дело другое. Сейчас оперировать не приходится. И на душе у меня омерзительно. Это ужасная война, Бэби. Можете мне поверить. Ну, а теперь развеселите меня немножко. Вы привезли пластинки? Да, они лежат в моем рюкзаке, в коробке. Я слишком устал и еще не достал их. А у вас разве хорошо на душе, Бэби? Омерзительно. Эта война ужасна. Ну, ладно. Вот мы с вами напьемся, так станет веселее. Развеем тоску по ветру, и будет хорошо. У меня была желтуха, мне нельзя напиваться. Ах, бэби, в каком виде вы ко мне вернулись? Рассудительный, с больной печенью. Нет, в самом деле, скверная штука война. И зачем только мы в нее ввязались? Давайте все-таки выпьем. Напиваться я не хочу, но выпить то, -то. можно. Несу стаканы. А? У меня есть австрийский коньяк. О! Вот. Семь звездочек. Все, что удалось захватить на Сан-Габриэле. Вы там были? Нет, я нигде не был. Я все время был здесь и оперировал. Mm. Смотрите, бэби. Это ваш старый стакан mm. для полоскания зубов. Я его все время берег, чтобы он напоминал мне о вас. Или о том, что нужно чистить зубы. Нет, у меня есть свой. Я его берег, чтобы он мне напоминал, как вы по утрам Старались очиститься от виллороса <свят> И ругались, и глотали аспирин И проклинали девок <свят> Каждый раз, когда я смотрю на этот стакан Я вспоминаю, как вы старались Вычистить свою совесть Зубной щеткой <свят> <свят> Ну, поцелуйте меня И скажите, что вы уже перестали Быть рассудительным Не подумаю я вас целовать Вы обезьяна Ну-ну, я знаю, вы хороший англосаксонский поймальчик Я знаю вас совесть заела я знаю я подожду когда мой англосаксонский мальчик опять станет зубной щеткой защищать себя в публичный дом. налейте коньяку в стакан вот подпою вас! Выну вашу печень, вставлю вам хорошую итальянскую печенку и сделаю вас опять человеком. А теперь рассказывайте, вы женились? Нет еще. Вы влюблены? Да. В ту англичанку? Да. Бедный бэби. Но она вас тоже любит? Да. И доказала вам это на деле? Заткнитесь. Заткнитесь. Охотно Вы увидите, что я человек исключительной деликатности а Что Мариней, она... Пожалуйста, заткнитесь Если вы хотите, чтобы мы были друзьями Заткнитесь Мне нечего хотеть, чтобы мы были друзьями, бэби Мы и так друзья Вот и заткнитесь Слушаюсь Теперь понимаете? Да, да, конечно mm. Всю свою жизнь я натыкаюсь на священные чувства За вами я таких до сих пор не знал Ну, конечно, и у вас они должны быть Разве у вас нет? Нет Никаких? Никаких Вы позволили бы мне говорить что угодно О вашей матери, о вашей сестре И даже о вашей сестре Каков сверхчеловек, а? Может быть, я ревную? Нет, не может быть Не в этом смысле Есть у вас женатые друзья? Есть. А у меня нет. Таких, которые были бы счастливы со своими женами, нет. Почему? Они меня не любят. Почему? Я змей. Я змей познания. Вы все перепутали. Это древо было познание. Не, змей. Вас портят. Глубокомысленные рассуждения. Я люблю вас, бэби. Бэби. Вы меня одергиваете, когда я становлюсь великим итальянским мыслителем. Но я знаю многое, чего не могу объяснить. Я больше знаю, чем вы. Да, это верно. Но вам легче будет прожить. Хоть и с угрызениями совести, а легче. Не думаю. Да-да, это так. Мне уже и теперь только тогда хорошо, когда я работаю. Это у вас... Пройдет. Нет, есть только две вещи, которые я люблю Одна вредит моей работе, а другой хватает на полчаса или 15 минут Иногда меньше Иногда гораздо меньше Может быть, я сделал успехи, Бэби Вы ведь не знаете Но я знаю только эти две вещи и свою работу Узнаете и другое Нет, мы никогда ничего не узнаем «Мы родимся совсем тем, что у нас есть, и больше ничему не научаемся. Мы никогда не узнаем ничего нового. Мы начинаем путь уже законченными. Счастье ваше, что вы не латиняне». «Никаких латинян не существует». «Вы просто гордитесь своими недостатками». «Ну, хватит, Бэби, я устал рассуждать. Скоро обед. Я рад, что вы вернулись». Вы мой лучший друг и мой брат по оружию Когда братья по оружию обедают? Сейчас Выпьем еще раз за вашу печенку Это что, по апостолу Павлу? Вы не точны Там было вино и желудок Вкусите вина ради пользы желудка Чего хотите? Ради чего угодно За вашу милую Принимаю Я больше не скажу о ней ни одной гадости У меня чистая душа Я такой же, как вы, бэби Я себе тоже заведу английскую девушку Собственно говоря, я первый познакомился с вашей девушкой Но она для меня слишком высокая И высокую девушку в сестры о, Вы сама чистота М -м, Не правда ли? Потому-то меня и называют чистейшей Ринальди. Свинейшей Ринальди. Ну, ладно, Баби, идем обедать, пока я еще не утратил своей чистоты. Но... Прежде допьем э -э слишком много Но пустой желудок немного Замечательная вещь Совершенно выжигает внутренности Хуже для вас не придумаешь <связь> Ну что ж Систематическое саморазрушение Портит желудок и вызывает дрожь в руках Самая подходящая вещь для хирурга Вы мне советуете? От всей души Проглотите это, бэби И готовьтесь захворать Я выпил половину. Я рад был снова увидеть Ренальди. Целых два года он занимался тем, что дразнил меня, и я всегда любил его. Мы очень хорошо понимали друг друга. Потом я умылся, пригладил волосы, и мы сошли вниз в столовую. Вошел майор, кивнул нам и сел. За столом он казался очень маленьким. Вестовой поставил перед ним суповую миску, и он сразу налил полную тарелку. «Больше никого?» Ну, никого Разве только священник придет знаю он, что федерика здесь, он бы пришел Где он? В 307-м Придет, вероятно Я был там и оставил записку, что вы приехали Прежде шумнее был столовой Да, у нас теперь тихо Сейчас я буду шуметь Выпейте вина, федерика Принесли спагетти, и мы все занялись едой. Мы уже доедали, когда вошел священник. Он был все такой же маленький, смуглый и весь подобранный. Я встал, и мы пожали друг другу руки. Я пришел, как только узнал. Очень рад вас видеть. Садитесь, вы опоздали. Добрый вечер, священник. Добрый вечер, Ринальди. Вот ваш суп. Спасибо, я начну со спагетти Как ваше здоровье? Прекрасно Что у вас тут слышно? Выпейте вина, священник Вкусите вина ради пользы желудка Это же из апостола Павла, вы знаете? Да, я знаю <свят> <свят> Уж этот апостол Павел Сам был кобель бабник А как не стало силы Так объявил, что это грешно Сам уже ничего не мог Так взялся получать тех, кто еще в силе Он-то и причина всему. Разве не так, Федерико? Я никогда не критикую святых после захода солнца. Вот теперь и он за священника. Где все добрые старые зубаскалы Где Кавальканти? Где Брунди? Где Чезары? Что ж, так мне и дразнить этого несчастного священника одному без всякой поддержки? Он хороший священник. Он... Хороший священник, но все-таки священник. Я стараюсь, чтоб в столовой все было, как в прежние времена. Я хочу доставить удовольствие Федерико. Ну вас к черту, священник! Ничего, Ринальди, ничего. Ну вас к черту! Он много работал и переутомился. Плевать я хотел на вас и вообще все и всех к черту! Ну ладно, ладно, ладно, пусть так. Нет, нет, нет. Так нельзя. Говорят вам, так нельзя. Мрак и пустота, и больше ничего нет. Больше ничего нет, слышите? Ни черта. Я знаю это, когда не работаю. Почему вы едите жаркое, священник? Разве вы не знаете, что сегодня пятница? Сегодня четверг. Все равно, это дохлая Австриячина. Вот что вы едите. Ага, белое мясо офицерское. И слушайте вы меня. Я... Немного спятил Вам <с Si> бы нужно поехать в отпуск Да, по-вашему мне нужно ехать в отпуск Как хотите Если вам не хочется, то не надо Видите, они стараются от меня избавиться Каждый вечер они стараются от меня избавиться Я отбиваюсь как могу Ну что ж такого, если у меня это Это у всех Это у всего мира Сначала это только маленький прыщик. Потом мы замечаем сыпь на груди. Потом мы уже ничего не замечаем. Мы возлагаемся надежды на ртуть. Или сальварсан. Это тоже ртутный препарат. Я знаю кое-что получше. Добрый, славный священник, у вас никогда не будет этого. А у Бэби будет. Это авария на производстве. Это просто авария на производстве. Кстати... Мне нужно в город Мне очень нужно в город Спокойной ночи, священник Спокойной ночи, Ринальди Еще увидимся, Фредди Да, приходите пораньше Непременно Как только, так сразу Он переутомленный Очень издерган К тому же он решил, что у него сифилис Не думаю, но возможно Он лечится от сифилиса Спокойной ночи, Федерико Вы на рассвете выйдете? Да. Ну так до свидания. Счастливый путь. Пидуца разбудит вас и поедет вместе с вами, покажет дорогу. До свидания. Говорят, австрийцы собираются наступать, но я не думаю. Не хочу думать. Во всяком случае, это будет не здесь. Джена вам все расскажет. Телефонная связь теперь налажена. Я буду часто звонить. Непременно. Спокойной ночи. Не давайте, Ринальди, так много пить Постараюсь Спокойной ночи, священник Спокойной ночи Может быть, посидим у меня? Только я очень скоро должен идти Все равно, пойдемте Как же вы себя все-таки чувствуете? Хорошо, просто устал сегодня Вот и я устал оказалось бы, не от чего. Как дела на войне? Мне кажется, война скоро кончится. Не знаю почему, но у меня такое чувство. Откуда оно у вас? Вы заметили, как изменился наш майор? Словно притих. Многие теперь так. Я сам. Так. Проходите. И Садитесь. Спасибо. Лето было ужасное. Вы себе не представляете, что это было. Только тот, кто побывал там, может себе это представить. Этим летом многие поняли, что такое война. Офицеры, которые, казалось, не способны понять, теперь поняли. Что же должно произойти? Не знаю, но мне кажется, долго так продолжаться не может. Что же произойдет? Перестанут воевать. Кто? И те, и другие. Будем надеяться. Вы в это не верите? Я не верю в то, что сразу перестанут воевать и те, и другие. Да, конечно, это было бы слишком хорошо. Но когда я вижу, что делается с людьми, мне кажется, так продолжаться не может. Кто выиграл летнюю кампанию? Никто. Австрийцы выиграли. Они не отдали итальянцам Сан-Габриэле. Они... Не перестанут воевать. Если у них такие же настроения, как у нас, могут и перестать. Они ведь тоже прошли через все это. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестанет воевать. Христианами нас делает поражение. Но ведь австрийцы и так в основном христиане. Я не о религии говорю. Я о христианском духе. Мы все притихли, потому что потерпели поражение. И все-таки я верю что должно что-то произойти и молюсь об этом может что-нибудь и произойдет но только с нами если бы у них были такие же настроения как у нас тогда другое дело у многих из солдат всегда были такие настроения это вовсе не потому что они теперь побиты они были побиты с самого начала они были побиты тогда когда их оторвали от земли и И надели на них солдатскую форму. Вот почему крестьянин мудр. Потому что он с самого начала потерпел поражение. Дайте ему власти вы увидите, что он по-настоящему мудр. И у меня тоже тяжело на душе. Потому-то я стараюсь не думать о таких вещах. Я о них не думаю. Но стоит мне начать разговор, и это само собой приходит мне в голову. А я ведь долгое время надеялся на победу. Я тоже. А теперь сам не знаю. Что-нибудь должно быть. Или победа, или поражение. В победу я больше не верю. И я не верю. Но я не верю и в поражение. Хотя, пожалуй, это было бы лучше. Во что же вы верите? В сон. <laughs> да, да, вы устали. Простите, что я отнял у вас столько времени, но я так люблю беседовать с вами. Мне тоже очень приятно беседовать с вами. Это я просто так сказал насчет сна. Шутку. Я теперь ночую в 307-м. Завтра с утра я уезжаю на пост. Мы увидимся, когда вы вернетесь. Тогда погуляем и поговорим. Я провожу вас. Не спускайтесь. Как приятно, что вы снова здесь. А... Хотя для вас это не так приятно. Для меня это неплохо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мне до смерти хотелось спать. Когда пришел ренальди я проснулся, но он не стал разговаривать, и я снова заснул. Утром, еще до рассвета, я оделся и уехал. Ринальди не проснулся, когда я выходил из комнаты.